На следующий день после начала вторжения Великого Азиатского Альянса на территорию Нового Советского Союза, битва на Дальнем Востоке в Приморском крае Нового Советского Союза развивалась с переменным успехом. За этим конфликтом следил весь мир, а Япония, которую можно было назвать самой близкой к полю боя, с большим интересом и насторожностью наблюдала за изменениями в ситуации сражения. Запретное использование ядерного оружия, установленный во времена Третьей мировой войны, ещё существовал. Международная магическая ассоциация вмешивается только когда применяется грязное ядерное оружие, таким образом загрязняющее окружающую среду биологическое и химическое оружие, оставляющее вредный осадок бомбы высокой мощности и термобарические заряды, выбрасывающие различные токсичные вещества в атмосферу, находятся на добровольном ограничении. Поэтому современные войны обычно основаны на использовании старомодных пуль, осколочных бомб и дорогостоящих экологически чистых бомб высокой мощности. Если армия богатая, то в список можно ещё добавить электромагнитное и лазерное оружие. Другими словами, по причине того, что до сих пор в основном используется устаревшее оружие, при столкновении приличных армий сражение обычно затягивается на долгий срок. В данном случае слово «приличный» означает «имеет надёжное снабжение». А чтобы победить врага за короткий срок, необходимо оружие, которого нет у этого врага. Основой победы Великого Азиатского Альянса была «Громовая башня». Магия стратегического класса. Великий Азиатский Альянс вступил в этот бой в надежде, что Новый Советский Союз не сможет выдвинуть на передовую волшебника стратегического класса. Таким было мнение ведущих мировых военных экспертов. Но за прошедший день исход так и не решился. Великий Азиатский Альянс с первого же дня задействовал волшебника стратегического класса Люли-Лей, и на участке фронта, к которому она присоединилась, битва шла с превосходством её стороны. Но магия громовая башни не может покрыть всё поле боя. Но даже если бы и могла, то трудно было бы использовать такую магию в сухопутной битве, где враги и свои находятся близко друг от друга. Стратегическая магия была не такой удобной, как думали люди по всему миру. Суббота. Только небольшая часть средних и старших школ работала по пятидневной учебной неделе и при этом профессионально подходила к обучению искусствам. Разумеется, в старших школах магии тоже были уроки, этим утром Тация тоже сопроводил Миюки до школы. Минами была в больнице, и в данный момент было непонятно, когда семья Юцуба предоставит ей замену. Тация больше не был стражем, но всё равно сопровождал Миюки в школу как телохранитель. Однако Тацию не чувствовал необходимости находиться рядом с Миюки внутри первой школы. По сути, чтобы лишь защищать Миюки, ему не нужно было находиться на физически близком расстоянии, ранее, когда он опасался нападения Безобразова, была необходимость провести эффективную контратаку. Поэтому даже ежедневным утренним эскортом он занимался скорее потому, что ему просто это нравилось. Одетый в школьную форму, Татсия проводил Миюки до входа в здание школы, сразу после чего вернулся домой, переоделся в обычную повседневную одежду и отправился на Мейки Дзиму на Ирокаре. Главной целью были магические исследования, но также у него было беспокойство от того, что он давно не видел Лину. Как и ожидалось, Лине довольно быстро стало скучно. «Татсия, чем занимаешься?» «Создаю магию». Ей было нечем заняться, хотя Татсу в принципе тоже. И она нагрянула к в то время, когда он занимался исследованиями. «Используй лишь компьютер? Чему ты так удивлена? Разве инженер, сделавший тот твой Брионок, не занимался чем-нибудь подобным?» Брионок — это магическое оружие, реализующее на практике теорию СПИ в виде технологии, позволяющей использовать магию стратегического класса взрыв тяжелого металла даже в локальных сражениях и боях один на один. Теорию СПИ, «Свобода после исполнения», в Японии также называют теорией запоздалого изменения явления. Звучит она так. Явление, созданное в результате изменения магии, — это явление, которое не должно существовать в этом мире. Сразу после изменения, какого закона физики ослабевают на короткий промежуток времени, и выполнить следующее изменение явления в этот промежуток времени будет легче. Эта теория также была использована для барионового капьетации, однако она была создана на основе брионока. В глубине души Тацио поднял белый флаг перед разработчиком Брионока и готов был встретиться с ним при любой возможности. Действительно, Эбби делала всякое вроде реорганизации магии, лишь на своём столе. эпи это инженер, разработавший Брионок. тацуя тайно записал это имя в записные книжки своего разума. Но ведь при создании новой магии проводят разнообразные эксперименты. И похоже, этот инженер даже сейчас разрабатывает новую магию — Добавил Татце во всё ту же воображаемую записную книжку. «Я ведь не создаю эту магию с нуля». Не выдав свой интерес к инженеру по имени Эбби, Татце ответил на вопрос лина «На днях у меня выдался шанс взглянуть на туман-бомбу, и я подумал, а не смогу ли я применить это к другой магии, которую сможем использовать даже мы». Татце сказал это со смыслом. «Необходимо крупное вспомогательное оборудование, поэтому её нелегко использовать». Однако Лина поняла это как Требуемая магическая сила слишком высока, поэтому её нелегко использовать. Хотя это тоже не было ошибкой. а, -а, -а подожди-ка немного. Неужели ты создаёшь магию стратегического класса?» На одном дыхании скороговоркой проговорила Алина неввяжущимся фальшивым голосом. «Скорее всего, именно так её и классифицируют». Тация, похоже, уже привык к подобному и лишь невольно улыбнулся. «Я в шоке», — сказала Алина и неестественно пожала плечами. «Великая бомба!» «Нет, кажется, это называлось «взрыв материи». Когда у тебя есть такая магия сдерживания, зачем тебе изучать новую магию стратегического класса? Собрался стать королём демонов?» «Лина, значит, ты у нас геймер?» «Все знают короля демонов, даже те, кто не играет в игры!» Тация почувствовал небольшое облегчение, когда Лина, как он и ожидал, восприняла шутку слишком серьёзно. Число людей, воспринимающих его королём демонов, увеличилось, и он уже немного начал уставать от этого. «Я не планирую использовать эту магию сам». А, «Правда?» «Как ты и сказал, Алина, достаточно иметь одну магию стратегического класса». «Нечто такое бесполезно в обычных случаях из-за ограничений по месту применения. Одно лишь обладание ей сковывает куча обязательств». «Я знаю». лина выразила согласие, проигнорировав контекст. «Если она будет завершена, то её будет использовать другой волшебник». Татца скрыл горькую улыбку за нормальным выражением лица и продолжил. У меня есть например примете тот, кто сможет это использовать. Если он объявит себя новым апостолом, то эти мрачные оковы будут немного слабей. Ясно. лена была отвлечена оковами и не обратила внимания на главную часть. На ту часть, в которой говорила что в Японии появится новый официально признанный волшебник стратегического класса, что приведёт к серьёзному сдвигу в мировом военном балансе. Таце пробыл на Мейки-Дзиме только до полудня. Он не завершил новую магию... Татсу не оценивал свои способности настолько высоко, чтобы считать, что может создать новую магию за 1 два дня. Кроме того, ему срочно была необходима не новая магия стратегического класса, а кое-какая другая магия. Мики можно тебе и сегодня позаимствовать? Для меня это тоже будет хорошей тренировкой. Днём в субботу в тренировочном лесу после уроков. С Мики в качестве партнёра по тренировке Татсу работал над завершённой формой заклинания «Запечатывающая сфера». про который он получил подсказки от Якума. Это магия, которая сжимает псионами и держит в заперти паразита, выгнанного из физического тела. После запирания в запечатывающей сфере требовалась последующая обработка. Например, использовать различные амулеты, чтобы запечатать и удерживать уже материальным способом, или же уничтожить жечь ментально. Однако в момент захлопывания ловушки работа Тацию заканчивалась, дальнейшая может взять на себя другой эксперт. Если выразить содержание тренировки словами, то оно было простым. Микки Хика призывает духа, вливает в него стилу и намеренно переводит его в состояние неистовства. Татца сковывает его несистемной магией и с помощью псионового сжатия переводит в стабильное замороженное состояние. Причём он не просто покрывал информационное тело псионовой оболочкой, а смешивал его с псионами, и они затвердевали вместе единой массой. Это напоминало утилизацию радиоактивных отходов когда жидкую массу смешивают с жидким стеклом, и вся смесь застывает в единую твёрдую субстанцию. Необходимо было подготовить отдельный контейнер, собственно, печать, для затвердевшего объекта, после чего потребуется отдельная обработка для окончательного обезвреживания. Но на этом этапе уже хотя бы выполнялась первоначальная задача. Паразит перестанет летать неизвестно где и уже не проникнет с другого человека. «Мне кажется, сейчас было хорошее чувство». они начали только в четверг и были далеки от завершения, но, несомненно, шаг за шагом они делали прогресс. «Думаешь?» Хоть Мики Хика его и похвалил, но сам Татсо не чувствовал хорошего отклика, но это было связано с тем, что у него в голове уже был готовый образ завершённой формы, и на самом деле у него был серьёзный прогресс по сравнению со временем, когда он посетил Якума. «Да, Татсо, будь уверенней в себе». «Хорошо. Нет смысла быть настроенным скептически, да?» «Мики Хика, давай ещё раз». «Сколько угодно раз!» — кивнул Микки Хико без единого намёка на нежелание на лице. Благодаря помощи друга, Татсо закалял псионы в своём теле так, чтобы выпускать более стабильную запечатывающую сферу.